10 лет назад. Надя. В отделении, куда их доставили на милицейском форде, хорошее отношение к девушкам закончилось. Едва сидящий за стойкой дежурный узнал, что те без всяких документов управляли чужой машиной, да еще и врезались на ней в столб, его вот досели сонные равнодушные глаза, мгновенно загорелись. Он радостно переспросил. «Все несовершеннолетние?» Платоядно оглядел Надю, Лену и Иру и с еще большей радостью добавил. «Ну, красавица, вам кирдык!» Немедленно выскочил из-за своей стойки и гостеприимно отомкнул расположенный напротив обезьянник. «Что ж, милости прошу!» Девушки с отвращением вошли в провонявшую хлоркой клетку. Пол здесь был склизким, потолок закопчен. В дальнем углу, укрывшись рваньем, зычно храпел покрытый язвами бомж. Усатый гаишник посмотрел на виновниц аварии с явным сочувствием, а дежурный уже накручивал телефонный диск, приказывал невидимому собеседнику. «Толь, Станислава Есина, Полярная, 13-5-77, мне найди?» «Узнай, почему он об угоне личного транспорта до сих пор не заявил». Надя втянула голову в плечи. И тут... Входная дверь в отделение распахнулась, на пороге показались двое. Первым из вошедших был сосед девушек и хозяин девятки Стас. Кашемировое пальто распахнуто, белый шейный платок эффектно оттеняет толстенную золотую цепуру. А за его спиной скромно маячил очкарик Стёпка. Стасик излучал уверенность и силу. Он небрежно поздоровался с дежурным. «Привет, командир!» — кивнул усатому гаишнику. А потом обернулся к сжавшимся в клетке девчонкам и усмешливо произнес. «Что, доездились козы?» Те дружно склонили головы. А дежурный снова вылез из-за своей стойки и подозрительно обратился к Стасу, «Вам, гражданин, чего?» «Да девок этих!» — сердито махнул в сторону обезьянника сосед. «Лично всем троим задницы надеру. Девятину мою раздолбали гадины. Дал машину дурак. Сказал ехать не быстрее 40 км в час, а они чего сотворили?» «Минуточку!» — слегка растерялся дежурный. «Ты, что ли, хозяин девятки? Потерпевший?» «Да какой нафиг потерпевший!» — раздосадованно воскликнул Стас. — Скорее, идиот! — Ты им сам, что ли, свою девятку дал? — Ну да, — вздохнул Стас, стукнул себя по бритой башке и добавил. «Кретин — Кретин! Он подошел совсем близко к обезьяннику и грозно ощерился. — Кого из вас мне благодарить-то? Кто за рулем сидел? Кто со столбом поцеловался? Девушки благородно молчали а дежурный из-за Стасиковой спины произнёс. «Между прочим, передача транспортного средства лицу, не имеющему права на управление, карается...» «Да ладно тебе, командир!» — перебил его Стас. «И без того уже!» «Покарали!» все бочина в хлам!» «Давай мне девок и разбежались!» И Надя с изумлением увидела, как из кармана кашемирового пальто в руки дежурного ловко прыгнула зелёного цвета купюра — Обесслависно маячивший за спиной стасика Степан широко улыбнулся.